Глава 41 Охотница увидела, как парочка вышла из клуба, где-то в десяти метрах от нее. Заплывшие глаза и темные очки не позволяли разглядеть их лица, и все же она постаралась запомнить, как они выглядели. Не верилась, что ей с первого раза так повезло. Она заметила, как двадцать минут назад в клуб зашел мужчина, высокий, крепкий. Чем-то похож на уборщика с камер в больнице святой Анны. Он был одет в темное, в тонированных очках, в точности, как его описывал бармен из Блу. Он еще сказал, что у парня были странные блондинистые волосы, как будто их приклеили к голове. Увидев его сейчас, охотница подумала, что эти волосы, скорее всего, парик. Но самое главное, незнакомец был слишком молод для подобного заведения. Она следила за ним все время, пока он не уселся в самом дальнем углу у стойки, откуда было удобно наблюдать за всем, что происходило в зале. Она видела, как он заказал спрайт, и именно этот выбор его выдал. Вряд ли непьющий мог оказаться в таком месте, а он явно не хотел напиваться. Прошло всего несколько минут, и у стойки нарисовалась женщина лет 60, и села рядом с незнакомцем. «Сейчас он ее пошлет», — подумала наблюдательница, потому что женщина совершенно не соответствовала типажу, который предпочитал тот, на кого она устроила охоту. Она не была блондинкой. Но, к удивлению охотницы, незнакомец — Принял предложение дамы, и вскоре они вместе направились к выходу. Охотница поднялась с диванчика, стоявшего поодаль от остальных, и пошла следом за парочкой, держась на расстоянии нескольких метров, но не упуская их из виду. Выйдя из клуба, они зашагали по пустынной дороге. Стук каблуков мог выдать охотницу, поэтому она сняла туфли и осталась босиком. Женщина взяла мужчину под руку. На вид обычная влюбленная пара. Наконец они подошли к старому Фиату Фьюрино. Мужчина открыл женщине дверь и обошел машину, чтобы сесть за руль. Охотница воспользовалась этим моментом, чтобы добежать до своей Рено Клио и залезть внутрь. За парочкой надо проследить. Фиат быстро выехал из жилого квартала на темную дорогу, что петляло вдоль озера. Охотница держалась в метрах в ста от фургона. Этого было достаточно, чтобы ее не заметили. Но с такого расстояния номер машины не разглядишь. У нее с собой не было оружия, даже складного ножа, и к тому же телефон почти разрядился. Она взяла аппарат с пассажирского сиденья и рассудила, что успеет сделать последний звонок. Не раздумывая, она набрала номер Помелы. Что такое, черт возьми? недовольно ответила та. Слушай, у меня мало времени, телефон вот-вот отключится. Помимо всего прочего, связь барахлила. Кажется, я нашла того, кто убил женщину из Нессу. Что? запнулась Помела. Что ты сказала? Он был сегодня в Глории, и я сейчас еду за ним, потому что он заарканил новую жертву. «Что ты несешь? С чего ты взяла, что он убийца?» «Точно он! Зуб даю!» «Ты спятила?» «Нет, я не спятила, и у меня для тебя полно доказательств!» Разумеется, Помела ей не поверила. И все же заволновалась за подругу. «Где ты сейчас?» «Недалеко от озера. Мерзавец снова едет в Несса». «Ты что, правда за ним следишь?» Очевидно, вопрос был риторическим. «Ладно, я еду, не делай глупостей!» «Может, вызовешь подкрепление?» Охотница удивилась, что подруга решила ехать одна. «Этот сукин сын опасен!» «Не знаю, что ты задумала, но, по-моему, бояться нужно тебя!» Охотница нажала отбой, телефон протяжно запеликал и через пару секунд выключился. Она бросила его на соседнее сиденье и вцепилась в руль, чтобы не вылететь за обочину на повороте, где дорога сужалась. Рено слегка занесло, но охотница смогла его удержать, однако после этого маневра она очутилась слишком близко к «Фиату», и водитель легко мог заметить ее в зеркале заднего вида. Охотница решила сбавить скорость, но как только ее нога опустилась на педаль тормоза, что-то пошло не так. Ей показалось что скорость машины не сообразуется с силой, с которой она давила на педаль. Охотница снова нажала на тормоз и поняла, что он не работает. Дорога пошла под уклон, и охотница отпустила педаль газа. Машина, однако, легко преодолела подъем. В панике охотница схватилась за ручной тормоз и потянула на себя изо всех сил. Без толку! Она готова была ругать себя, на чем свет стоит, но времени не было. Она потеряла управление. После очередного поворота капот задрался, машина словно сошла с ума и, оторвавшись от земли, взлетела».